Глава 11 Несмотря на спешку и кроткое согласие с любыми родительскими планами, жениха и невесту промотали по городу до самого вечера. Так что к себе они вернулись уже в темноте, настойчиво отбившись от предложений родственников заночевать в городе у них. Обоим было понятно, что их могут запросто поселить в одной спальне, а нарушать личное пространство друг друга не хотелось. Ева была уверена, что Саше будет неприятно быть рядом с ней – а он в свою очередь считал, что девушке, недавно расставшейся с парнем, тяжело общаться с мужским полом, пусть даже и безопасным для ее тела. Головная боль у Евы все не проходила, так что она решила сначала заварить себе травяного чая, а потом посидеть в мастерской, перебирая кисти и краски. Занятие почти медитативное и очень успокаивающее. Но планом помешал Саша. Он ввалился в кухню с лэптопом, Заварил себе огромную, почти литровую кружку чая с шиповником и яблоком, а потом принялся обшаривать холодильник на предмет чего-нибудь сладкого. Чизкейк съели, птифуры кончились, даже печенья нет. Возмущенно бормотал он, выбрасывая пустые коробки. За окном давно стояла ночь, и обоим было понятно, что ехать куда-либо за пачкой печенья – вверх глупости. Не выдержав, Ева предложила. «Могу приготовить печенье или пирог» но ты мне помогаешь». Саша с печальным видом оглядел холодильник и согласился. «Ладно. А что ты умеешь печь?» «Все», — призналась девушка. «Мама записала меня на кондитерские курсы, как только мне исполнилось 12 лет». Парень явно был удивлен. Похоже, таких подробностей о своей невесте он не знал. Изучив содержимое холодильника, Евдокия предложила Саше три варианта. Слойки с творогом, «Либо творожно-шоколадное печенье, либо быстрый чизкейк». «Чизкейк» — это название явно было жениху знакомо больше всего. «Тогда ты перетираешь творог и взбиваешь белки». Тут же нашлась невеста. Стряпать пришлось по всем правилам. Саша натянул фартук и бандану, уверяя, что без формы на кухне готовить нельзя. Смеясь над его уверениями, Ева все же пошла ему навстречу и отыскала в коробках свой поварской набор из передника и зеленого чепца. Потом они доставали продукты, причем девушка объясняла, что и для чего им понадобится, а Саша снимал каждую деталь на телефон. «Зачем?» – фыркала Ева, строя рожицы на камеру. «Будет мастер-класс», – отвечал он, щелкая снизу стеклянную миску для теста, захватывая заодно стройные ножки и короткий подол пышной юбки. «Советуешь открыть свой фуд-канал?» – веселилась девушка, раскладывая ингредиенты так, чтобы все было под рукой. «Сначала надо попробовать. Вдруг это невозможно будет есть». «Тогда помогай», – напомнила Евдокия, и процесс пошел. Сливочное масло размягчалось возле духовки. Белки охлаждались в холодильнике. Желтки тщательно перетирались с сахаром, а потом и с творогом. Жужжал миксер, трещала скорлупа яиц, гудела, прогреваясь духовка чего то обоим было весело как никогда. Поскольку возиться с настоящим чизкейком не было желания и сил, Евдокия запланировала обычный бисквит с творожным кремом и меренгой. В последний момент в холодильнике обнаружилась баночка восхитительного абрикосового джема, и выпечка стала еще интереснее. Пышный бисквит приготовили быстро. Потом, комментируя свои действия, девушка вырезала в нем углубление, смазала корзинку джемом, Уложила слой творога, перетертого с желтками и сахаром, и поставила в духовку. «Всё. Теперь взбиваем белки. Лимонов я не нашла, так что меренга будет апельсиновой». «Это как?» Саша с восторгом смотрел, как белки и сахарная пудра превращаются в пышную шапку пены. А Ева, не прерывая процесса, добавляет в массу немного цедры и сока. «Это вкусно?» – спросил он, когда девушка отщелкнула венчики миксера, и, зажмурившись от восторга, собрала языком слой пены. «Попробуй». Второй венчик очутился в его руках, и парень сам не заметил, как отведал чудесную сладость. «Ой, пора!» Таймер на духовке звякнул, сообщая о готовности пирога. Ева захлопотала, вынимая форму, а Саша почему-то быстро отвернулся и бросил венчик в раковину. Евдокия выложила взбитые в густую пену белки поверх творога и снова убрала выпечку в духовку. «Хочешь, пока сделаем шоколадный фандю? Спросила она, доставая из холодильника сливки и плитку темного шоколада. Саша пожал плечами. Фандюшница тут тоже была. Свеча, сливки, шоколад и кусочки бисквита на длинных вилках снова подняли ему настроение. И еще веселее стало, когда в сливочно-шоколадную массу Ева решительно плеснула Рома и включила музыку. Это было потрясающе. Ночь... Миниатюрные лампочки-подсветки над плитой и рабочим столом. Ароматы ромы и шоколада, витающие в воздухе. Кусочки фруктов на губах и дикая музыка, врывающаяся в сердце. У Евы так задрожали руки, когда Саша начал выплясывать вокруг стула нечто эротическое, держа в зубах длинную вилку. В ответ она поддернула юбку и прошлась в некоем подобии цыганочки, старательно притопывая босыми пятками, глядя жениху в глаза. Он не отставал. Неотрывно смотря на Еву. Пара так увлеклась танцами, что наверняка пирог сгорел бы, если бы не таймер. Умная техника потребовала к себе внимания в самый неподходящий момент. Девушка как раз потянулась к парню, собираясь слезнуть капельку шоколада с его губ. Но, увы, пришлось сделать вид, что решила взять прихватки. Волшебство рассеялось, и красивый, будто с картинки пирог уже не вызывал желания его съесть». Возвращая их к суровой реальности, Саша щелкнул выключателем, заливая кухню резким светом потолочных светильников. Посмотрев на его спокойное лицо, Ева испугалась своих чувств, потупилась, чтобы скрыть их, а потом и вовсе отвернулась, делая вид, что прибирает посуду. Ее сердце так стучало и болело, что она торопилась быстрее все прибрать и лечь спать. В одиночестве, в большой кровати с упругим матрасом. Тяжёлый вздох обиды и разочарования так рвался из груди. Но жених понял его по-своему. «Ложись спать, Ив. Ты устала. Я все приберу». «Хорошо». Девушка была рада сбежать. «Доброй ночи», – пожелала она, окидывая жениха прощальным взглядом. «Доброй ночи. Спасибо за прекрасный вечер», – вежливо ответил Саша. Еве показалось, что в этих привычных словах прозвучала легкая насмешка, словно напоминание «спасать его не нужно, Саша вполне доволен своим положением». Поджав губы, Евдокия вышла в коридор, поднялась по лестнице и спряталась в ванной. Аромат шоколада и апельсинов будоражил чувство слишком сильно, так что она долго смывала его душистым цветочным гелем, а потом лежала в кровати, свернувшись клубочком. Дом тихо гудел что-то утешающее, и в какой-то момент девушка поняла, что спит.